Глава 19. По пути заехал в супермаркет, где накупил побольше для будущего свидания. Всё-таки хотелось произвести положительное впечатление на Ари. Да, теперь он будет называть её Ари. А дома его ждал привычный бардак, который ещё предстояло разобрать. Хотя, может, она и разберёт, горничная как-никак. Арина в это время сидела на остановке у резервации, смотрела, как солнце медленно опускается за горизонт. Что ей теперь делать? как избежать позорной участи и почему ей так не везет в жизни. Влюбилась в подонка, который не вытерпел и месяца семейной жизни. Потом были три неудачные попытки устроиться на работу. Это еще мама не знает, с какими хозяевами ресторанов ей пришлось повстречаться. Как старые извращенцы предлагали обслуживать их под барной стойкой в обмен на работу. Как один вообще хотел подставить и сам вытащил из кассы половину выручки, а свалить попытался на нее. И всё из-за того, что она отказала ему в интиме. Такое ощущение, будто мужики вообще ни о чём другом думать не могут, кроме как о сексе с молоденькой и с виду наивной дурочкой. Казалось, здесь-то всё будет иначе. Здесь драконом не до людей. Ага, как же. «Почему не идёте домой?» – раздалось справа. «Опять!» – и снова Кронов. Видимо, её кто-то испытывает на прочность, кто-то наверху. «Уже иду», – машинально поднялась. «Арин, у вас всё нормально?» Сейчас же подошёл, по-хозяйски осмотрел её, незаметно обнюхал, отчего глаза вспыхнули зелёным светом. «К вам кто-то приставал?» «С чего так решили?» Подняла на него удивлённый взгляд. «Чувствую запах». «Да», – кивнула, – «была попытка, скажем так». «Кто он?» «Не знаю. Да и какая разница? Главное, у него ничего не вышло». «Я знаю, вы устроились на работу горничной в дом вайнеров. И хочу предложить вам помощь. В свободное от дежурства время я мог бы отвозить и забирать вас». Затем подумал и добавил. «С подругой вместе». «Нет, нет, что вы. В свободные от работы дни лучше отдыхать или проводить время с пользой для себя. А мне не сложно. Я с удовольствием потрачу свое свободное время на вас. Здесь небезопасно. Люди частенько подвергаются нападениям». Потому что заведомо слабее и бесправнее, особенно женщины. Если боитесь меня, не стоит. Я уже говорил, что не превышаю своих полномочий. Тем более с вами будет подруга. Зачем вам это нужно? Я ведь все равно не смогу ответить той благодарностью, которую вы ждете. Поверьте, требовать с вас плату не буду. Вы мне нравитесь, Арина, и я хочу доказать свою симпатию делом. Если за это время так и не понравлюсь в ответ, что ж... Это будет моим поражением. Я его приму. Подумайте хотя бы». «Хорошо, я подумаю». И направилась в сторону ворот. А дома Арина наскоро приняла душ, переоделась и легла в кровать. Но уснуть не смогла, пока не положила рядом с собой Даню. Запах родного комочка всегда успокаивал. Успокоила сейчас. Утром проснулась от аромата блинчиков. Когда уже глянула на часы, чуть не ахнула. «Через 15 минут надо быть на остановке» и, быстро переложив все еще спящего сына в кроватку, помчалась в кухню. «Ты почему меня не разбудила?» Подлетела к тарелке с оладьями, запихнула парочку в рот. «Теперь будем вставать по очереди, хватит тебе одной надрываться. Вчера вон пришла никакая, смотреть больно. Мы с Данькой днем и поспать можем, и на улице гуляем, а ты пашешь с утра до вечера». «Мамуль!» «Все, не спорь», – поставила перед дочерью чашку чая. Спасибо тебе. Нам бы хоть есть как-нибудь, поговорить по-человечески. А то я до сих пор толком не знаю, где ты работаешь, с кем, как там к тебе относятся, всё ли получается. Обязательно, мамуль. Вот сейчас на душе потеплело. У меня скоро выходной. И мне Стеша рассказала, недалеко отсюда есть парк. Он для людей. Можем съездить туда. Заодно и погуляем, и поболтаем. Давай, не всё же сидеть в клетке. «Значит, договорились. Ну, я побежала». А Стеша уже ждала у двери и выглядела подруга какой-то особенно растерянной. «Все нормально?» – Арина закинула рюкзак за плечи. «Да, нормуль. Давай быстрее, автобус приедет через пять минут. Мне Лимановна сообщение сбросила. Сегодня нам обязательно надо домыть окна, шторы сдать в химчистку. Ну и еще много чего. У них там очередной прием намечается. Собираются местные знать, папарацци». «Короче, дом должен блестеть. И успеть мы должны за три дня». «Выходит, мой выходной накрылся медным тазом?» – скривилась. «Выходит. Но ты не переживай, премии возместят. Кстати, скорее всего, придется заночевать в доме». «Ну блин, с другой стороны, это ведь хорошо. Марк не сможет меня забрать. А на этом приеме будет и его будущая жена?» «Уверена, что будет. Просто замечательно». Конечно, мама расстроилась, узнав, что Арина останется в доме дракона аж на два дня. Но что поделать? Разве у них есть выбор? Деньги просто так не даются.